Глава одиннадцатая Несмотря на то, что вчера легла поздно, Маша проснулась, отдохнувшей и полной сил. Все-таки родительский дом успокаивает и снимает печали получше таблеток. Смотря какой дом, самой себе воспротивилась Маша. Но настроение было хорошим. На кухне что-то шкварчало и пеклось, и вредные мысли Маша легко отбросила. В детстве, да и в юности. Родительская забота воспринимается обыденно. Мама готовит завтрак. Что в этом такого? Так и должно быть. Зато сейчас, имея опыт замужней жизни, Маша понимает, чего стоит в семье такая опция. Когда кто-то, не ты, приготовит завтрак, обед, ужин. Взглянув на часы, Маша охнула. «Семь тридцать? А ведь Александр назначил встречу на девять». Его офис и производство находятся на другом конце города. Вот чучундра! Все из головы вылетело. Пыхтела Маша, наскоро собираясь навстречу. Успела глотнуть только кофе и подхватить один блин из внушительной горки готовых. Ехала быстро, но правил не нарушала. Благо, день был воскресный, и машин на улицах мелькало гораздо меньше. Еще в дороге получила смс-ку от Тимура. «Извини, что рано». «Если не спишь, можно я позвоню?» Ну да. Не принято как-то по выходным беспокоить людей до обеда. Но иногда вежливость Тимура выводила Машу из себя. Она тоже была воспитанной девочкой. Но все же проще. Гораздо проще Тимура. И спрашивать разрешение на ранний звонок точно не стало бы. «Раз надо, звони сейчас. Не надо, жди до положенного времени». А лишние выкрутасы этикета Маша не понимала но соблюдала. Такая вот диалектика жизни. Поэтому быстро отбила ответ. Занята. Позвоню, как освобожусь. На встречу с Александром она не опоздала. Подъехала к офису за пять минут до. Здание было новым, модульным и, похоже, построенным специально под нужды Сидоренко. Удобный вместительный паркинг, современная проходная, новые корпуса за ней. Кажется, сосед устраивался в городе всерьез и надолго. Маша вспомнила вчерашний вечер. Вначале она почти не обратила внимания на девушку в компании Сашиных родственников. Но за столом Саша сел с ней рядом. Бережно поддерживал и бросал на нее совсем недружеские взгляды. Никто этому не удивлялся. Даже Машины родители. Значит, девушку все знали и догадывались, кто она такая. «Мам, а кто это с Сашей?» Тихо спросила Маша. «Невеста!» – коротко ответила Вера Степановна. Невеста так невеста. Больше у Маши вопросов не было. Сама невеста весь вечер просидела молча, лишь вежливо улыбаясь. Зато сейчас, глядя на открытую дверь новенького кабинета, которую украшала стильная табличка с указанием «Референт Татьяна Юрьевна Погодина», а из глубины кабинета ей вежливо улыбалась вчерашняя девушка, Маша поняла, что держаться от нее надо подальше и быть настороже. Никакого добродушия в улыбке девушки не было. Скорее, она походила на хищный оскал. «Что же это мужики западают на таких стерв?» Вспомнила она Леночку, Виолетту, да и других знакомых Барби. «Неужели не видят их сущности? Или им не то от них надо? Жаль, что и Сашка попался на этот крючок». Для себя тут же решила, что кроме деловых, никаких иных отношений с Сашей поддерживать не будет. Хорошо уже, что берет ее на денежную работу без должного опыта. «Привет, Маш, проходи». Тепло встретил ее мужчина. «Сейчас я тебе все покажу и расскажу. Мы только-только разворачиваемся. В принципе, у меня все есть. Надо только все собрать и запустить. Похожим делом я занимался в Китае семь лет. Создал базу. Но сейчас мне выгоднее работать в России. Ты здорово размахнулся, Саш. Но вдруг дело не пойдет? У нас тут, кажется, есть подобные фирмы. Никакого вдруг. Я местный рынок изучил досконально. Информацию собрал, а не просто деньги вбухал. Пойдем, покажу тебе твою бухгалтерию. Бухгалтеров было трое. Все серьезные дамы за сорок и пятьдесят. На Машу глянули без интереса, но с претензиями. «А если я не справлюсь?» – тихонько спросила Маша, глядя на хмурые лица. «Не переживай», – отбил ее сомнение Александр. «Даже если ты с чем-то незнакома, у тебя еще есть время освоиться. Год только начался. Хочешь, подпишу тебя на онлайн-курсы или познакомлю с опытным главбухом для обмена опытом? На курсы подпиши». Сразу согласилась Маша. «А консультации мне есть у кого брать. Главбух отца собаку съела на отчетах и документации. Помнишь Тамару Сергеевну?» «Помню», – улыбнулся Александр. «У нее самые вкусные яблоки в саду были. Значит, она еще работает?» «Работает», – отзеркалила его улыбку Маша. «Говорит, до шестидесяти пяти досидит, а потом вплотную займется садом». «Тоже правильно», – кивнул Александр. «Ну что, по рукам?» «По рукам», – решилась Мария, отметая сомнения. В конце концов у нее два диплома – экономист и специалист по кадрам. Опыт работы. В бюджете, правда, однако принцип бухгалтерии один, счета только разные. Но неужели Маша не освоит новые проводки, новые отчеты, тем более в 1С? От офиса она отъехала ровно в час дня и сразу позвонила Тимуру. «Да, Маш», – моментально отозвался адвокат. «Очень рад твоему звонку. Мы не могли бы встретиться. Мне надо многое тебе рассказать. Мне тоже надо поговорить с тобой», – согласилась Мария. «Давай через полчаса на Кирова в Славянке встретимся. Я как раз туда еду». «Хорошо, буду», – коротко ответил Тимур и отбился. Фух, откинулась на спинку сиденья Маша. Даже страшно. В глубине души Мария жалела, что у них с Тимуром ничего не вышло. Мужчина ей понравился со всех сторон, кроме родственников и прошлого. Но, к сожалению, ни того, ни другого изменить невозможно. У Тимура обе эти опции таковы, что будут постоянно влиять на его семейную жизнь. А может, я поторопилась? Может, все бы сошлось? Она прибавила газу и, наконец, добралась до Славянки, небольшого уютного кафе с домашней кухней. Маша приехала первой. Тимура ждать не стала и заказала обед, так как с утра уже проголодалась. Когда подошло время десерта, подъехал Тимур. Он замер на подходе, изучая ее лицо, а, заняв место, спросил, «Ты не сердишься на меня?» «За что?» Искренне удивилась Маша. Наоборот, это ты извини меня за капризную выходку. Мне стыдно. Наверное, испортила тебе субботний вечер. Я там не был. И вечер субботы мне испортила не ты. Домашние постарались. Что-то случилось? Я сейчас все расскажу. Может, не надо? Надо. Иначе ты опять надумаешь себе что-то и все за нас обоих решишь. А я не хочу тебя терять. Маша. Тимур взял ее за руку и поцеловал в ладонь. «Выслушай меня, Маша. Я не буду оправдываться, просто не в чем. Но постараюсь объяснить тебе ситуацию. Мне 35, и я еще не был женат. Считаю, что брак – серьезное дело, и женятся люди не для того, чтобы развестись через год или раньше. Согласна с тобой». Тимур благодарно кивнул Маше за поддержку. «Я состоятельный мужчина с успешной карьерой, известный адвокат. У меня есть загородный дом, квартира в городе и три машины. Этого всего я добился сам, своим трудом». «И опять согласна». Сдержанно улыбнулась Мария. Она никак не понимала, куда клонить Тимур. «Рядом со мной всегда были красивые женщины. Может быть, кто-то из них даже строил планы нашей совместной жизни». Но я никогда никому из них ничего не обещал в этом плане. Начиная от отношения или встречи, я сразу предупреждал, чтобы не строили планов на семью. Теперь про Лену. Я ее уволил. Да, она беременна. Восемь-девять недель. Не от меня, от левого парня из клуба. Теперь пусть выкручивается. Виолетта. Про нее еще серьезнее. Я давно знаком с её семьёй и даже поддался давлению матери, сделав ей предложение. Мы были обручены три месяца. И этого мне хватило, чтобы понять. Это не моя женщина. Мы расстались полгода назад. Я правда не собирался жениться, пока не встретил тебя. Твои родители против, – тихо напомнила Маша. – Против, мать, и ты даже не представляешь, насколько. Тяжело вздохнул Тимур. Она умудрилась изобразить тяжелый гипертонический Крис. И мне вчера прямо с самолета пришлось ехать в больницу. Не мог тебе позвонить. Но в больнице я увидел вполне себе бодрую мать и Виолетту. Они опять готовили новую аферу. Я всего лишь выпил воды и меня потянуло в сон. Сопротивляться уже не мог. Проснулся в квартире Виолетты. «И?» Нарочито равнодушно спросила Маша. «Вы наконец договорились?» «Да», – усмехнулся Тимур. «На мать и Виолетту поддано заявление. Начато расследование. Покушение на здоровье адвоката – это, знаешь ли, не тяп -ляп. Теперь обе узнают цену своим хотелкам». Виолетта созналась во всем сразу, а мать сопротивляется. «Кстати, из больницы она уехала почти вслед за мной». Тимур не стал рассказывать о геле на простынях вместо спермы и порванном презервативе. Не стоит, Маша, знать о таких подробностях. Естественно, между мною и Виолеттой ничего не было. Во-первых, я физически был не в состоянии что-либо совершать в постели. А во-вторых, даже если бы был в сознании, делать что-то с Виолеттой не собирался. Я верю, Тимур. Маша, я не хочу, чтобы между нами стояло недоверие. Я честен с тобой. Я знаю, но... Я не хочу неприязни и лжи со стороны родственников. Это тяжело, Тимур. Я уже была в таких отношениях и видела подобное. Ни к чему хорошему родительское неприятие невестки не приводит. Я не знаю, как здесь правильно поступить. Оба замолчали. Мария чувствовала, что если сейчас они не договорятся, это будет последняя встреча. Тимур не тот мужчина, который станет бесконечно уговаривать и ждать. А Тимур понял, что дело гораздо серьезнее, чем вначале ему представлялось. Мать ведь на самом деле не простит ему такого выбора и не даст жить спокойно. Придется ставить жесткие рамки и терять с родителями близкую связь. Это тяжело. Перед обоими встал вопрос. А стоит ли тогда продолжать? Но... Тимур до сих пор держал Машину руку в своей руке. А Маша до сих пор не делала попыток убрать ее. Оба как будто ждали чего-то и давали себе последнюю попытку. Последний шанс договориться перед тем, как пойти каждому своим путем. Маша. Тимур. Практически одновременно начали они. Тимур, прости. Я повела себя как капризная малолетка. Обиделась из-за пустяка, не зная о твоих проблемах. «Прости!» «Это ты прости меня, Маша!» Я поздно понял и рассмотрел намерения матери. Не думал, что родная мать станет мне противником. Вообще не понимаю, откуда в ней столько снобизма!» Не выдержал ровного тона Тимур. «Она желает тебе лучшего!» «Я понимаю!» Успокаивающе сжала его руку Маша. «Все матери хотят лучшего своим детям, но ей придется смириться и принять мой выбор!» Тимур пересел на Машин диванчик. В кафе столики и диваны, спинки которых были высокими, стояли в форме купе, и посетители не видели друг друга. Тимур воспользовался этим и обнял Машу. «Маш, нам просто надо больше доверять друг другу. Я не хочу тебя терять», — повторил он, бережно целуя ее лицо, волосы, руки. «Я влюбился, Маш, и мне нравится это чувство». «Я тоже», – нерешительно ответила Маша, боясь открываться полностью. «Я тоже люблю тебя, Тимур Поливанов, и боюсь потерять». «Значит, не будем теряться», – шепчет Тимур и углубляет жаркий поцелуй. «Нет, вы посмотрите на них!» – раздается возмущенный голос рядом с их столиком. «В общественном месте, посреди дня! Едва успела с мужем развестись!» «Зинаида Павловна?» – удивилась Маша внезапному появлению бывшей свекрови. «А, собственно, в чем проблема?» – попыталась она осадить шумную женщину. «Как в чем?» – не сдавалась та. «Значит, не так уж виновен мой Ромка. Может, ты давно уже с этим адвокатом снюхалась, а на Ромку бочку катишь?» «Госпожа Сазонова», – ледяным тоном обозначил Тимур свое присутствие. Мы с вами, кажется, уже договаривались о недопустимости подобных действий. Мне казалось, вы поняли. Повторить статьи административного воздействия. Официальный холодный тон, казенный стиль речи и нахмуренный вид самого адвоката возымели нужное действие. Нет, буркнула бывшая свекровь. Мне все ясно. Но и незачем на людях лизаться и показывать свои отношения. Тоже мне. Интеллигенция. Бурчание женщины уже доносилось от двери кафе. Тимур с Машей переглянулись и вдруг рассмеялись. Трудный разговор о доверии и о будущем их отношении как-то перерос в надежду. Надежду, что все получится. А встреча с бывшей свекровью и ее явная зависть к невестке только поставили правильную точку. Из кафе они вышли, взявшись за руки, улыбаясь и строя планы на вечер. Тимур не собирался долго тянуть с переездом любимой женщины в свою квартиру. «Ну как ты думаешь, пап, соглашаться окончательно?» Маша с нетерпением ждала ответа. Она все же решила посоветоваться с отцом после посещения фирмы Александра. Рассказала о своем впечатлении от офиса и производства и не скрыла неприязненного отношения со стороны невесты бывшего соседа. «Сама-то как считаешь? Справишься?» — серьезно спросил Николай Георгиевич. — С точки зрения работы особой сложности не вижу. Там будут преобладать проверяющие и контролирующие функции. Если что-то не буду знать, спрошу у твоей Тамары. Да и Александр обещал онлайн-курсы оплатить. — Не знаю, дочь. После продолжительной паузы ответил мужчина. — Честно сказать, у меня на тебя были свои планы. — Да. — Да. Я опять о том же. Остановил он рукой попытку Маши воспротивиться. Ну и ты пойми, мне уже 55. Это раньше я мог на твой отказ рукой махнуть и дальше работать, а сейчас нет. Не машется. Хотел лет через 10 отдел отойти, но до этого времени надо либо смену воспитать, либо как-то достойно без ущерба для семьи освободиться от бизнеса. Так что Да ты что, пап, Охнула Мария. «Это же дело всей твоей жизни!» «С сыном у нас не получилось!» Как будто сам с собой разговаривал отец. Надеялся на зятя. И тут не вышло. Под лицом оказался. А второй и вовсе юрист. Не до моих деревяшек ему. Хотел тебя начать готовить. Да вижу, ты вообще на сторону хочешь уйти. Получается, все, чем я всю жизнь занимался, по боку... Чужому дяде достанется. Эх, дочка. Маша онемела с тревогой, глядя на отца. Она никогда не рассматривала его бизнес с точки зрения наследования. И да, отец уже не раз подговаривался, чтобы Маша перешла на работу к нему. Но сейчас, после этого короткого, полного горького сожаления и высказывания отца до нее дошло. Отец действительно всю жизнь положил на этот цех. Начинал сам с деревянных скамеек, табуретов, столов. Затем выкупил у колхоза помещение старого кирпичного склада, почистил, отремонтировал, поставил станки. Начал выпускать школьные парты и офисную мебель. Работников нашел. За 30 лет вокруг старого склада вырос сквер, где работники могли отдыхать в перерывах. К самому зданию проложили асфальтированную дорогу. Если не половина то треть мужиков в селе работали на фабрике отца. Это только говорить легко. А денег и времени ушло на все это немерено. А здоровье? Откуда же у отца давление? А нервы? Они, говорят, восстанавливаются медленно. Правда и то, что отец стареет. Кто встанет во главе дела, если не дай бог что? Твою мать! Тихо выругалась Маша любимым выражением Веры Степановны. «Пап, я никогда об этом не думала», – призналась она. «Знаю я», – махнул рукой отец. «Делать что, не знаю. Производство уже не маленькое. Продавать жалко будет. Чужие люди возьмут. А я разве для них старался?» Вот теперь Маша поняла богатых. Кому хочется отдавать в чужие руки то, что создавалось для семьи, рода, поэтому и заключают они брачные договора между семьями и выбирают подходящих под микроскопом. «Тогда я Александру откажу?» – спросила она отца, глядя на его поникшие плечи. «Передумала? Почему?» – встрепенулся Николай Георгиевич. «Отец, я, конечно, не мужчина, но уже не малышка. Мне 30 лет плюс экономическое образование. Характер, правда, неподходящий но я буду его жестить. Так что я согласна». «На что?» растерялся мужчина. «Стать твоим заместителем. Пока. Помнишь, ты предлагала, я отказалась. Теперь согласна. Берешь?» «Неожиданно, Маруся!» Все еще не пришел в себя Николай Георгиевич. «Но очень вовремя. Если ты серьезно, то я с радостью приму тебя. А там, может, и внуки подрастут». «Бог даст!» – оживился мужчина. «Ох, Маруська, как же ты вовремя! Уж удружила, так удружила!» Маша, глядя на оживившегося отца, на его улыбку и заблестевшие надежды и глаза, поняла, что все сделала правильно. Приняла, может быть, самое правильное решение за все последнее время. Зачем она пойдет к Саше? А чужое дело? Работать на чужого? пусть и хорошо знакомого дядю, когда у нее есть дело, начатое отцом, и дело это нуждается в ее поддержке. Тем более у Александра невеста, вторая Катюня вместе с Виолеттой. Маша с этой дамой точно не сработается. «Папка, я такая дурочка была. Ты же давно об этом говорил». Маша, всхлипнув, обняла отца, и тот привычно погладил ее по голове. «Ну, будет, будет». Поумнела же, и слава богу. Мы с тобой, Машка, еще развернемся. Еще покажем всем. Ну и что, что ты женщина? Бабы в бизнесе еще и не такими делами ворочают. Я пока еще в силе. Научу, помогу, подскажу. А там и сама попрешь. Маша слушала отца и смеялась. В полуазарт он не замечал, что распланировал их жизнь на годы вперед. И даже еще не родившихся внуков уже пристроил к делу. Но она не обижалась и не возмущалась. Главное, они с отцом договорились. И Маша наконец поняла смысл семейного бизнеса. Он передается по наследству. А у них на любом изделии стоит печать. Фабрика Беликова. То есть они своим именем гарантируют качество. Куда теперь деваться? Муж юрист, жена фабрикант. Да, еще семейка получится. Фыркнула себе под нос, но отец услышал. «А немало таких примеров вообще-то», поддакнул он. «Зато не будешь слушать упреки, что сидишь у мужа на шее». «Да, это аргумент, особенно для Марины Викторовны», – добавила про себя Маша.